Глава 28. К концу того лета уже я была той, кто стоял по ту сторону стеклянных дверей в классе Джулии. Я была той, кто раздавал учебники, писал на доске, читал лекции в рамках нашей новоиспечённой образовательной программы. Вначале я учила только девушек. Но вскоре среди моих учеников появились и родители, и даже несколько юношей. В пределах того класса ученикам было дозволено усомниться в обществе, которое их создало, пересмотреть табу и задаться вопросом «Кто же я?». Тем же вопросом на протяжении тех долгих летних месяцев задавалась и я, в особенности на занятиях курса «Поддержка и тактика». Каждую неделю полдюжины девушек У некоторых дорога сюда занимала час, посещали этот курс для того, чтобы поддерживать подобных себе, наделенных такими же отметинами, предрекавшими похищение. Я бесконечно анализировала свою роль в помощи этим девушкам, пыталась придумывать новые способы, утешать, просвещать и подготавливать их. Иногда я могла лишь закатать рукав и продемонстрировать свой взрослый левый локоть, где уже кожа была лишена отметен показать, что вся моя боль утихла, зарубцевалась и прошла. «Я знаю, как тяжело, когда у вас отнимают все, чего вы ждете от будущего», — говорила я ученицам. «Я всю жизнь мечтала стать психологом. Или, вернее сказать, была убеждена, что хочу стать психологом. Я делала паузу. Теперь у меня иной путь. Я могу быть здесь с вами. Я могу делиться с вами тем, что узнала». Девушки прислушивались. Они задавали вопросы, они плакали, они злились и кричали о том, как жестока судьба. Некоторые не верили или верили не до конца, что в отмеченных на их левом локте вообще заключен какой-то смысл. Они входили в мой класс в сомнениях и отрицании. Те, кто сообщил о предсказании родным, это делали не все, натыкались на скептическое отношение к себе. Любые комбинации, не описанные в картографии будущего, были гибельными, сомнительными, даже обманчивыми. Когда-то нас учили в это верить. «Однажды это предсказание примут официально», — обещала я. «До тех пор нам остается только верить». В реальности же я полагалась не столько на веру, сколько на связи, на секретные операции, на мамино умения без шумихи вызвать к нам представителей гуманитарных миссий. Каждого волонтера от гуманитарных организаций мы с Майлсом снабжали копиями нашего нового дополнения. Волонтер увозила эти копии с собой и раскладывала их в тех местах, где их появление отследить было невозможно. Например, в книжных магазинах в тех городках, которые она проезжала во время командировок. Даже если каждое дополнение находило хотя бы одну читательницу, все было не зря. Все это время я жила в состоянии почти перманентного страха. Я видела девушек, отмеченных клеймом похищения, и, страшно переживая за них, ждала, когда их детские отметины сменятся взрослыми. Но тот же страх я испытывала и представляя, что будет, когда в это предсказание поверят многие. Я волновалась о том, как изменится отношение к девушкам, когда в обществе примут тот факт, что некоторым из них суждено быть похищенными. Возможно, от них начнут отгораживаться еще раньше, еще в детстве, еще до того, как они обретут взрослые отметины и станут женщинами. Возможно, жизнь для таких девушек станет куда хуже, прежде чем наступит какой-то просвет. Но я не знала этого наверняка. Я могла лишь продолжать делать свое дело. Поэтому день за днем я приходила в тот класс и стояла за парой стеклянных дверей, впускавших внутрь весь свет и всю тьму того, что творилось по другую сторону от них. У мамы на животе была отметина, означавшая «дочь». В детстве я часто разглядывала эту отметину, девясь, как все мое существо заключалось в этой крохотной точке, похожей на миниатюрную вселенную в ожидании большого взрыва. Рядом с этой отметиной была еще одна, указывавшая на старшего ребенка, на сына. Так мы с братом родились задолго до того, как появились на свет, связанные друг с другом еще на коже матери. «Майлз», — сказала я, — мы остались вдвоем в приемной у Джулии, и с момента, когда ушла последняя девушка, минуло уже немало времени. Как же трудно теперь было находиться с ним наедине, как же легко мне теперь было представить, что скоро его не станет, а я буду сама по себе. «Майлз, что ты видел в моих отметинах, когда мы были маленькими?» Брат сидел на диване, углубившись в картографию будущего. Наверное, представлял, как будет в ней смотреться наше дополнение, если его когда-нибудь опубликуют. Ему было неведомо, что в конце концов оно займет свое место в официальном издании. Но до этого момента оставалось еще много лет, гораздо больше, чем до его кончины. «Видел то же, что и все», — сказал он. «Будущее». «Нет. Я имею в виду отметины у меня на левом локте». Я замолкла, погрузившись в воспоминания. Подвал с земляным полом, наши смежные комнаты, разделенные общей стеной. Как он изучал мою кожу, излучая благоговение, трепет. Сколько я себя помню, тебя всегда завораживало это скопление. Когда ты понял, что оно означает? Я точно не знал до тех пор, пока тебя не похитили. Мне казалось, что такого не может быть. Я не поверила. Я встала и подошла к нему, нависла над ним, ощущая всю власть своего тела. Мне было почти 18 лет. Я была женщиной. У меня было будущее. Доказательством тому служила моя собственная кожа. Ты давно об этом подозревал. Мне хотелось улыбнуться ему, но получилось скорее насупиться. Я не владела лицом. Я чувствовала, как все внутри меня вздымается, рвется наружу. С тобой всегда что-то было не так, Майлз, с самого нашего детства. Ты опережал свой возраст, свой пол, самого себя. Нет. Майлз захлопнул картографию будущего и взглянул на меня. Это не со мной что-то было не так. А с тобой. Я отказываюсь, начала была я, но замолкла. Невозможно было ответить его смерти отказом. Невозможно было отрицать предсказания на моем теле. Невозможно было отказываться видеть наше прошлое и наше будущее. Я об этом знала. Майлз знал об этом уже много лет. До да чего невероятным было наше будущее, до да чего же вместительным. Вот я собираю землянику у нас в саду, а вот я разрешаю брату осмотреть мои детские отметины. Вот я завороженно разглядываю свое тело, едва вступившее в превращение, а вот поезд мчит меня в горы. Вот я держу плакат с надписью "Пропала", а вот меня заводят в темный подвал. Вот я девочка и вот я превращенка. Вот я сестра, а вот больше нет. Селеста, он помахал рукой у меня перед носом. Где ты витаешь? Я моргнула. Майлз все еще сидел на диване всё все еще на меня смотрел. Все еще живой. Пожалуйста, не делай так больше, сказал он. «Что не делать?» «Не бросай меня!» «Ты как будто исчезла, хотя стояла прямо здесь!» Он взвесил картографию будущего в руках, словно оценивая тяжесть всего грядущего, каждую до последней возможность в этом мире. В дверь позвонили. Мы оба глянули в сторону выхода. «Наверное, еще одна девушка на осмотр», — сказала я. «Иди наверх на всякий случай». Мы не знали, когда из Министерства будущего пришлют еще кого-нибудь. Мы должны были защищать себя и наше дело. Поэтому брат никогда не открывал дверь. Ему приходилось скрываться, а значит, оставлять меня одну снова и снова. Он с нежеланием поднялся и зашагал вверх по лестнице. Когда он исчез, я подошла к двери и, открыв ее, увидела девушку, такую юную и напуганную, что вид ее напомнил мне о том, какой была я сама. В тот вечер мне пришлось ответить той девушке отказом. Прием клиентов в поздний час мог вызвать подозрения. Наши соседи могли заметить, что девушки приходят и уходят уже после того, как рабочий день закончился. Особенно в темноте, когда привращенкам не стоит находиться на улице. К счастью, та девушка была из местных и спокойно могла прийти в другой день. Иногда поздно вечером на пороге у нас появлялись девушки, которые провели в пути много дней. Принимать их у себя было для нас слишком рискованно. Поэтому мы собрали список людей, сочувствующих нашему делу. Тех, кто мог бы помочь в таких ситуациях. И первым номером в нем стояла мама Мари. Она уже приняла трех девушек, обеспечила им безопасное место проживания на то время, пока они посещали наши курсы. Она также сдержала слово и прислала к нам Мари, как только та вернулась домой. В первый раз Мари пришла одна. Когда я вышла в приемную и увидела ее, я просто остолбенела и не могла отвести от нее глаз. Она изменилась. Она повзрослела и была уже не той девочкой, какой я ее помнила, а молодой женщиной, чье будущее было мне неизвестно. Я не знала, о чем говорить, поэтому попросила разрешения прикоснуться к созвездию отметин у нее на шее. «Если хочешь, пожалуйста», — сказала Мари. Я подошла к ней, провела кончиками пальцев по ее шее. Комбинация предрекала, что ее носительница на всю жизнь останется уравновешенной, честной и доброй. «Я и без этих отметин знаю, какая ты», — сказала я ей. «Это было бы ясно, даже если бы мы не дружили, даже если бы мы были чужими друг другу». «Но мы дружим», — она мягко отстранилась. «И никогда не были чужими, Селеста». Со временем Мари стала все чаще приходить с Луизой, стройной девушкой, получившей стипендию на учебу на историческом факультете. Они с Мари познакомились в прошлом году, когда приезжали в университет на экскурсию. Луиза показала себя надежным человеком, и ее присутствие успокаивало даже самых тревожных девушек. Поэтому она присоединилась к нашей работе. Мы были ученицами Майлса, маленьким женским кружком его доверенных лиц. Нам приходилось учиться по вечерам после рабочего дня, а иногда даже нарушать наше собственное правило и просить кого-то из девушек остаться подольше, чтобы мы могли на них практиковаться. Одной влажной августовской ночью мы все собрались в смотровой. Перед нами были две девушки. Одна с моего курса «Поддержка и тактика», другая ходила на душу и тело. У одной были отмечены предрекавшие похищения, у другой нет. Майлз посмотрел на них с разочарованным видом. «Маловато выборка для сравнения». «Мы же не знаем, следят ли за нами», — ответила ему Джулия. «Мы достаточно рискуем, задерживая здесь в поздний час даже двух девушек». У брата в руках была копия нового дополнения, которое он свернул в тугую трубочку. «Главная цель — научить остальных видеть это скопление». С такой скоростью на это уйдет вечность, а время и так на исходе. Мой день рождения через шесть недель. Произнося это, он повернулся ко мне. Наш общий день рождения только подтверждал, что наше время шло в унисон, наши тела жили в едином ритме. «Лучше так, чем никак», — сказала Джулия. «Тогда нам нужно найти больше учениц и обучать больше людей», — заключил он. Столько, сколько сможем. В то время лучшими ученицами Майлса были мы с Джулией. Наша мать Мари и Луиза также делали успехи. А Энджел тем временем занималась другой стороной бизнеса Джулии. Через несколько дней после того, как Энджел вступила в превращение, умерла Хлоя. Одна в больнице посреди ночи. После смерти Хлои интерес Энджел к толкованию поугас, и она стала больше тяготеть к закулисной работе. Она записывала девушек на прием, вела наше расписание и следила за документацией на тот случай, если к нам снова придет проверка. Джулия велела Майлсу не давить на нее. Не давить ни на кого из нас, потому что у каждой здесь была своя роль. «Мы только время теряем на эти споры». Я повела рукой в сторону кушетки для осмотра, на которой дожидались две девушки. «Давайте уже приступим». Я начала со осмотра той, которой было суждено пережить похищение. Как обычно, я ощутила потребность закрыть глаза во время обследования, словно мне нужно было отключить один из органов чувств, чтобы в полную силу заработали другие. Я испытывала изумление от того, что там был Майлз, живой, рядом со мной, что мы работали вместе так, как и предсказывали мои детские отметины. Это казалось столь же невероятным, как и то, что наше партнерство, едва начавшись, уже подходило к концу. «У тебя хорошо получается», — сказал Майлз, скользнув взглядом в мою сторону. «Я знаю, что это нелегко». Предсказание о похищении было сложной комбинацией, замысловатой и варьирующейся. Осматривая девушек накануне превращения, я ждала, когда ко мне придет или не придет, то покалывающее ощущение. Ждала, когда волоски на руках встанут дыбом, когда перехватит дыхание, но на самом деле надеялась, что этого не случится. Так мне не хотелось, чтобы кому-то еще выпала эта участь. Чего я ждала еще больше, так это чтобы в таблице в кабинете Джулии продолжали появляться такие же результаты, как за последние несколько недель. Отрицательно, отрицательно, отрицательно, снова и снова. За минувшие месяцы мы обнаружили только трех девушек, которым суждено было быть похищенными. Тогда как отрицательных результатов становилось все больше и больше. Раз в пару недель мы удлиняли таблицу новыми листами, приклеивая их друг к другу, пока данные не начали сползать со стены на пол. Тем временем лето сменилось сентябрём. Кассандра преподнесла мне сюрприз, прислав письмо с рассказом о её первой неделе в университете. «Я наслышана, что ты занимаешься важным делом», — писала она ближе к концу, издали намекая на причину моего возвращения домой. Я подхватила ее инициативу и сразу же написала ответное письмо, и вскоре у нас завязалась переписка, в которой я объяснила ей, какие цели преследуем мы с Майлсом. «Я не удивлена», — написала она в следующем письме. «Ты была создана для великих свершений, Селеста». Снова обрести Кассандру было приятно, особенно с учетом того, что я вот-вот должна была лишиться Мари и Луизы, которые готовились к отъезду в университет. На их прощальной вечеринке мама Мари подарила каждой из нас по браслету ручной работы. «Чтобы поддерживать нашу связь», — сказала она. Мой браслет был сплетен из тонких мягких полосок рыжей и коричневой кожи. Я носила его на запястье в память не только о дружбе, но и о том, что мама Мари — оказалась совсем не тем человеком, каким я ее считала. Она была умелой домохозяйкой и могла сплести браслет, сшить платье или приготовить обед из пяти блюд, но она также была и тихой бунтаркой. Она отправила дочь в университет вместе с ее девушкой. Она старалась помогать нам с Майлсом и Джулией. Я даже не представляла себе, сколько всего в ней скрывалось. Мои подруги разъехались на учебу а я осталась с Джулией и Майлсом. Я проводила осмотры, я читала лекции за стеклянными дверьми. Дни сменяли друг друга, солнце вставало и садилось, октябрь подкрадывался все ближе. Октябрь. Месяц листопада, горящих веток, разложения. Месяц, который нес в себе последний день рождения моего брата. Курс «Душа и тело». Задание заполнить анкету и написать краткое эссе о себе. Преподаватель Селеста Мортен. Подпишите на диаграмме соответствующие группы предсказаний, перечисленные в картографии будущего. Выберите минимум три зоны и опишите собственные комбинации, расположенные в этих местах. Укажите все возможные толкования. Не ограничивайтесь тем, что говорится в картографии будущего. Для каждого неблагоприятного предсказания найдите положительные стороны. Для каждого благоприятного рассмотрите возможные осложнения. Проявите творческий подход. Учитывайте не только прямые значения того, что отмечено на коже, но и возможные альтернативные варианты толкований. Представьте ситуацию, в которой от вашего тела не зависит ваше будущее. Креативность и изобретательный подход поощряются дополнительными баллами.